Короткие рассказы для детей. История 284-я. Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял в поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля Работу твою. Начатки плодов земли Твоей приноси в дом Господа Бога Твоего. Книга Исход. 23 глава, 16, 19 стих. В одной семье Отец при достижении определенного возраста. Дарил каждому ребенку виноградную лозу. Теперь настал черед младшей дочери. Для Кристины это был большой праздник. Когда лоза принесла первые плоды, девочка вся сияла. Еще больше радости было, когда созрели первые грозди. Ее брат насмешливо говорил «Ну, теперь мы можем по-настоящему праздновать жатву и поесть как следует винограда». И при этом причмокивал губами. «О, нет!» — сказала Кристина. «Сегодня папа прочитал в Библии, что первые плоды нашей жатвы принадлежат Богу». Стефан удивленно посмотрел на нее. «Как это? Ты хочешь...» «Богу подарить виноград? Бог живет на небе. Кто поднимет к нему твой виноград?» – спросил он. «Знаешь, Христос однажды сказал, что вы сделали одному из меньших братьев всех, то сделали мне. Бог знает, как поднять то, что мы ему отдаем». Когда в один из дней семья дружно работала в винограднике, на дороге показался бедный человек. Он подошел к изгороди, учтиво поздоровался и робко спросил, «Не дадите ли вы мне немного спелого винограда?» Дома лежит тяжело больная дочурка. Врач приписал ей обязательно есть свежий виноград, чтобы снова выздороветь» но у меня сейчас нет работы, мне не на что купить его. С удовольствием воскликнула Кристина. Бог послал вас ко мне, вам я отдам первые плоды моей лозы. От Бога я их получила и отдаю их вам. Она наполнила корзину спелыми гроздями и отдала бедняку. Позже она посетила больную девочку и принесла ей еще много разных фруктов и игрушек. У девочки была высокая температура, но радостная улыбка тронула ее потрескавшиеся губы. Нежно положила она свою руку в руки Кристины и прошептала. «На небе я буду любить тебя от всего сердца». Однако вскоре девочка выздоровела, и они стали хорошими подругами на всю свою жизнь, стали верными детьми Божьими. Вот такая история. А теперь будем молиться. Попросим Господа научить нас быть послушными и внимательными к Его Слову, чтобы исполнить все, что Он Завещал нам.